Орфография. Орфография – это раздел науки о языке, в котором изучаются правила написания слов. Орфограмма. Звуковой состав слова на письме передается с помощью букв. В письменном слове различают два вида написаний по произношению. Пишу то, что слышу. Дом, пар, стол, туман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 Загадка. Здравствуй. Шипящие. И. Ц. Шёлк. Циркуль. Конец слова. Пирог. Лёд. Для орфограмм буквы. Мягкий знак и твёрдый знак. Мягкие согласные на конце слова и в стечении согласных. Звук. И. После согласных и перед гласными. Е. Ё. Ю. Я. И шипящие на конце слова. Для орфограмм больших букв. Начало предложения или текста. Наличие собственных имен и собственных наименований. Для орфограммы дефис. Сложные слова. Приставки кое, в, по. Суффиксы. будь либо, то. Частицы. То, К. Для орфограммы пробел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 Подсунуть, в корне – вода, в суффиксе – беленький, в окончании – на стуле, в красном платье. При орфографическом разборе слова необходимо выявить по опознавательным признакам наличие орфограмм, правильно их назвать, определить правильное написание и графически правильно их выделить. Орфография связана со многими разделами науки о языке, с фонетикой, словообразованием, морфологией.